Таис, углубленная в созерцание обеих статуй, не заметила, как опустилась луна. Очертания скульптур изменились в предрассветном сумраке. Аксиопена будто отступила в тень, а Надиомена растворилась в воздухе. С ошеломляющей внезапностью из-за хребта вспыхнули розовые очи Эос, яркой горной зари. И явилось еще одно чудо.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 Предстали вместе столь ошеломленно, что Лисип, покачав головой, сказал, что богини должны стоять раздельно, иначе они вызовут смятение и раздвоение чувств. Таис молча сняла с себя венок, надела его к Леофраду, и смиренно опустилась перед воятелем на колени. Растроганный Афининин поднял ее, целуя. Эрис последовала примеру подруги.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 и Эхефила, и мастера-мастеров Лисиппа. Те отвечали хвалой своим моделям.